«По третье. Офицерский патент. На подготовку к завтрашнему параду у нас только лишь вечера ночь», пояснял выстроенному взводу гончаров. «Мало времени. Понимаю, братцы, но уж таков приказ, потому как в поход нам скоро уходить. Мундиры простернули на скорую руку, растянули их на солнце, чтобы они до вечера успели просохнуть, а сами амуничные ремни в это время усиленного во Потом до темноты оружия и коней будем обихаживать, но ну, ночью вы у свечей мундиры подошьете и медь натрете, чтобы она огнем на солнце горела. Сапоги до зеркального блеска утром, после чистки коней уже драить будете. Раньше без толку это делать, опять все грязью заляпаете. Лег спать Тимофей уже под утро, только коснулась голова топчина. А уже слышался звук побудки. Били ротные барабаны, выдували утреннюю зарю эскадронной трубы. Над Кавказскими горами всходило жаркое южное солнце. — Подъем, отделения, пробасил потягиваясь Кошлев. Много спать, дело не знать. Пошли коней чистить. Нарвские драгуны шли парадным маршем вслед за егерями из девятого полка. Над колоннами висела пыльная кисия, которая седала на мундирах на лицах солдат на их оружие и амуниции. — И что толку, что всю ночь готовились? — ворчали кавалеристы, сбивая ее. — Июль на носу. Жара такая стоит. Две недели дождя не было. Конечно, все пылиться будет. — Эскадрон, ровнение в рядах! — рявкнул Кравцов. — Командиром проверить строй! — Первый взвод — равнений в рядах, второй взвод — ровно стоим. Четвертый взвод — смотри линию, понеслось по колонне. — Внимание! Полк! К торжественному маршу! Дистанция между эскадронами пять сажений, между взводами три, по право-фланговому рявкнул подволзкий. — Алюр шагом! Прямо! Били задавая ритм марша пехотные барабаны. Тимофей ехал в седле чуть покачиваясь. Так, а вот уже глава колонны с реющим полковым знаменем подходит к генеральской свите. Вроде бы ровно идем, и он оглянулся. В рядах спокойные знакомые лица старичков. У молодых чувствуется волнение. Для них такой проход впервые. Ничего, привыкнут, и он тронул эфес. «Полк, смирно! Сабли! Вон!» — донеслось спереди. Клинок изножен и рывком его вверх. Держим ровненько пару секунд салют генералу. «На плечу!» А теперь робухом йо на правый погон. «Равнение направо!» Он правофланговый, и именно по нему равняется весь ряд. У всех головы повернуты вправо, кроме него ему же глядеть перед собой. Подбородок чуть приподнят, плечи расправлены. Чуть скосив глаз, Тимофей отметил проплывающую сбоку генеральскую свиту. Ну, вроде бы все прошли хорошо. Никто не сбился, даже у молодых кони шли ровно. «Полк! Вольно! соблевножный, долетела новая команда. Все, остался только генеральский объезд с приветствием войск и речь. Бежали в голове мысли, а уже завтра с самого утра в поход. Фураж не получен. Сухари кулями на взвод только вот выдали. Их еще в сидельные торбы раскладывать. Ладно, хоть патроны успели накрутить по сто на брата. И все равно ведь мало, как знать, вдруг горячее дело будет. Нужно будет Васильевича Контендантским после парада заслать. Пусть он бочонок порох у них выбросит, В кожаный мешок его пересыпем. лишнему уж точно не будет. оу стой! налей, Перебила мысли новая команда. Равнение в шаренгах. Молодец, янтарь. Хорошо, ровно шел. Потрепал гриву коню Тимофей. Не подвел хозяина. Ну что, значит, из меня причитается. Привстав на стременах, он огляделся. Заканчивали проход мушкетеры Саратовского полка. Вот тронулась уже легкая конная батарея. Значит, совсем скоро и генерал поедет по рядам со смотром. Прошло немного времени, и вдали с левого фланга донеслось рявкание сотен глоток. «Генерал! Да Генерал!» — прошелестело по шеренгам драгун. Неспешным шагом, оглядывая цепким взглядом лица и фигуры кавалеристов, ехал командующий кавказскими силами империи Тормасов Александр Петрович. Высокий, статный, с благородными чертами лица красавица Щеголь в юности — Он сохранял величественную внешность и крайнюю щепетильность в одежде до самой старости. Подбородок у Гончарова, как и у всех по команде, смирно чуть приподнят, глазами, что называется, ест начальство. Генеральский взгляд пробежал по его лицу, и, как показалось Тимофея, чуть-чуть на нем замер, оглядывая. Лицо кинуло в жар, а по спине пробежал холодок. Свита проехала мимо, и он выдохнул. «Здравствуйте, драгуны!» Разнесся громкий голос от выехавшей на середину строя кавалькады. Строжила ваш высок пресыйства! рявкнул, набрав в грудь воздуха строй. Благодарю вас за службу! Ждёт стараться, ваш высок превосходительства! проревел полк. Генерал милостиво кивнул и поехал дальше. Вольно, донеслась команда Подлоцкого. Ну, все, братцы, уехали! послышался голос Еланкина. Вроде остались довольны. — А чего бы и нет, мы вон нижегородцев и даже егерей перекрещали, — отозвался Блохин. — А у егерей у них глотки луженые, это с виду они сами мелкие. — Белкая Блохай кусает злее, — хохотнул Ерыгин. Разговорчики, — рявкнул Гончаров, — языки прикусите, в парадном строю стоим. — ну тихо, болтуны, вон капитан уже озирается, — поддержал командира взвода Кошелев. А с дальнего края поля в это время летели рев от подразделений, приветствующих своего генерала. Закончив объезд, тормасов со свитой расположился на поле примерно посредине всех выстроенных войск. За отличие и доблесть, проявленные в боях в Орианском и Нахичеванском ханствах императорским военным орденом святого великомученика и победоносца Георгия IV степени Награждается заместитель командира девятого егерского полка майор Денисов Иван Александрович с присвоением чина подполковник. Засчитывался свитка штабной полковник, и из строек свити выходил для награждения очередной называемой императорским орденом святого равноапостольного князя Владимира Третьей степени награждается командир тефлисского мушкетерского полка Ураков Алексей Васильевич. «Императорским орденом Святой Третьей степени награждается командир роты 17-го егерского полка капитан Синельников Антон Ильич, командир эскадрона Нарвского драгунского полка Резкий Олег Федорович с присвоением чина капитана». «О, а вот, наконец, у нашего наградили», — послышалось за спиной. «Да, не густо, не сравнишь с прошлогодним арпачаем, когда после победы над османами ординачины щедрой рукой раздавали». «Приказом по коллеги коллегии с утверждением государем-императором Александром I первый офицерский чин присваивается», — продолжал вызывать полковник, — «Аврамову Юрию Игоревичу, Акимову Семену Ильичу, Благову Андрею Петровичу, Гончарову Тимофею Ивановичу». «Иванович, тебя, тебя вызвали», — толкнул коленом сидящий рядом в седле Кошлев. «Спешивайся, давай по воде, подержу» как не готовился к этому Тимофею, понимая, что неспроста была вся эта возня в штабе с бумагами, а все же как обухом по голове. Кивнув по воде Федота, он выскочил из седла и так же, как и десяток уже вызванных, зашагал к генеральской свите. Портупей прапорщик Аврамов, Фаннен Юнкер Благов, младший унтер-офицер Гончаров, Вах мистер Акемов. Представлялись новые испеченные офицеры. — Поздравляю! — «Служите честно, господин прапорщик, чтобы такой же, только офицерский потом сиял!» Кивком показал Тимофею на грудь тормасов. «Получи офицерский патент, голубчик!» «Благодарю покорно, ваше высокопревосходительство. отчеканил Гончаров. «Вступай в строй!» — кивнул генерал. Артубей, прапорщик Ельницкий!» — подшагнул к нему, представляясь молоденький паренек, а Тимофей в это время летел словно на крыльях к своему эскадрону. «Он офицер! Он офицер! Уму непостижимо! Левая нога встреем, и вот он уже верхом в седле! Уф!» И выдохнул из груди воздух. «Иваныч! Иваныч! Покажи документ!» — суетился за спиной Блохин. «Ну, покажи! Ну, дай гляну!» «Я тебе гляну, зараза!» — обернувшись, погрозил Ленький кулачищем Кошелев. «Забыл, как господин господину офицеру нужно обращаться?» «Чуть позже, братцы. В расположении будем, всем покажу». — проговорил Гончаров, пряча свиток в ледунку. — Я его еще и сам пока не глядел. — Смотри-ка, а много сегодня первых чин получили? — проговорил негромко Кошелев. — Десятка три ушлощных генерала вызывали. Небось, треть. Ну ладно, четвертая часть была из нижних чинов. остальные все дворянские дети, инкера. И и их для закрытия взводов не хватило. — Вроде бы из первого эскадрона нашего был офицер. тихо спросил Гончаров. — — Точно был, — кивнул Федот Васильевич. — Тот, который взводом на моздовской дороге при последнем конвое командовал. — Как уж его звать-то? Вроде Леонтием, а вот фамилию запамятовал. Он уже на штурме Гинжи пять лет назад в антирах был. — Варзугин, — напомнил Симофей. — Точно, он самый, Варзугин, — покачал головой Кошелев. — Так ты хорошим отделенным командиром был. Земляк твой, рыжий который, и газистый. Из его артели. Все вызываемые встали на свои места, и Тормасов выехал чуть вперед на породистом, гнедом жеребце. «Российская империя прочно утвердилась на берегах Аракса, Памбака, Карса и Арчипая. Обильно обогрив их кровью своих солдат и отходить обратно ненамеренно, громогласно вещал он выстроенным войскам». «Несмотря на заключенные перемирия, персидский шах и османский султан покоя и добрососедства с нами не ищут, а, напротив, стягивают к южным нашим границам свои огромные силы, что говорит о недобрых их намерениях, не предпринимая без особой надобности военных действий». Приказываю собрать наши войска и выставить их в лагере, в тех местах, с которых они бы делали оказательство к обеим границам и тотчас могли бы обратиться в ту сторону, где будет в них надобность. Пикеты и заслоны на южной нашей границе сейчас весьма немногочисленны и не смогут сдержать нашествие неприятеля, коли такое случится». Поэтому повелеваю полкам и батальонам немедленно изготовиться и выйти для прикрытия тех мест, на которые будет указано в выданных им письменных распоряжениях отправку войск начать завтра же». Господин капитан, прапорщик Гончаров, козырнул, прищелкнув каблуками сапог Драгун. «Хотел бы представиться по случаю производства в первый офицерский чин». «Поздравляю, Тимофей». — широко улыбнулся Кравцов. — Считай, что у тебя сегодня именины. — Новый офицер родился, не шутки? — Жаль, пока отметить, как полагается, не сумеем. Ну да теперь уж все после похода. — Марков махнул рукой. — У тебя с собой? — Ну что, ты забыл? — Сейчас я, Павел Семенович, — воскликнул Димка и, развернувшись, побежал к тому дому, где квартировался. — Эх, шкаляр! — покачал головой командир эскадрона. — Ну что за воронья привычка такая, все забывать. — Так, ладно, пока Марков бегает, вот что я тебе скажу, Тимофей. — Пока в поход не вышли, забеги в полковое интендентство, получи все, что полагается для офицера. А голуны мутерские погоны сегодня же спари. — Порядок ношения формы никак нельзя нарушать. Подогнать за ночь мундир успеешь? — Успею, господин капитан. — Ребятки помогут. — Кивнул Гончаров. «Ребятки помогут», — поморщился, повторив за ним Кравцов. «Ты понимаешь, Тимофей, что между тобой и твоими ребятками теперь огромная пропасть, и что теперь ты, получив офицерский чин и четырнадцатый класс табеля о рангах, есть служивый дворянин. Поэтому оставь все привычки, позволительные для нижних чинов, и наперед думай, что говоришь и как себя ведешь в обществе». Я же говорил, дурная это затея из подлого сословия у офицера переводить, фыркнул стоящий рядом Зимин. Вот так и теряется статус дворянского сословия. Общество пропитывается франдерством и неуважением к власти. Примеры с якобинской Франции у нас перед глазами. Николай Андреевич, ну ты хоть бы якобинцев сюда не приплетал, проворчал Капорский. «Где Гончаров, а где Франция? Он еще и палеты не успел на плечи надеть. Сунтерскими голунами галунами на воротнике стоит. Кстати, Тимофей, где столоваться и жить, думаешь? Надеюсь, не в своей бывшей артели?» «Да я пока не думал, господин штабс-капитан», — пожал тут плечами. «Все так неожиданно. Смотри, сегодня-то еще ладно. Поутру ведь в поход идти». — А так вон к Маркову в товарища просись. Он только недавно сам жаловался, что одному дом в Тифлисе снимать дорого, — посоветовал Копорский. — Еще каждому офицеру денщик положен. Выберешь себе из нестроевых или из молодого пополнения. — Так пусть Архипа забирает, — предложил Кравцов, — который от убитого Козин остался. Дядька старый, в строевых ему уже тяжело, а так ты очень старательный. Самое хорошо ему в денщиках быть, Павел Александрович. «Пришлешь его к Гончарову?» ты не комплект опять во взводе будет?» Почесал голову подпоручик Дурнов. «Да возьмешь себе потом любого», — пожал плечами капитан. «Летом с моздоком много новобранцев гонят. Выберешь молодого. Зачем тебе старики?» «Хорошо, пришлю Клушина», — согласился подпоручик. «Считай подарок тебе от меня, Тимофей». «Эй, эй, обожди о подарках», — воскликнул Кравцов. «Вон Димка поспешает». Стоящий на улице группки офицеров подбежал с небольшим свертком марков и сунул его в руку командиру эскадрона. «Господа», — повысил голос капитан, — «нашему полку сегодня прибыло, родился, так сказать, новый офицер. Потому позвольте от всех эскадронных командиров поздравить с этим знаменательным событием прапорщика доблестного Норского драгунского полка». «Кончарова Тимофея Ивановича и преподнести ему наш символический подарок!» «Ура! Ура! Ура!» — подрёв голосов, Кравцов досталась свертка новенький серебряный с полосками черного и оранжевого шелка с кистями офицерский поясной шарф. «Шарф и горжет есть главный наш отличие от нижних чинов, так что сразу одевай!» — протянул его капитан. «Ну, а это на шею!» и достал серебристого цвета изогнутую пластину. — Желаю, чтобы на ней к концу твоей службы побольше золота было. — Спасибо, господа. — Сделал легкий поклон Тимофея, с меня причитается. — Ну, это само собой, — под хохот окружающих протянул Копорский. — У нас вон еще дурнов с Марковым не успели свои чины обмыть. То военно-грузинскую дорогу охраняли, то, видишь ли, к генеральским маневрам готовились. Вот с похода вернемся и закатывайте пир. Заходите, Тимофей». Увидев в открытую дверь Гончарова, позвал его старший интендант. «Варзугин уже час, как все получил, ушел. А тебя все нет. Так, подпись в журнале за постановку на офицерский порцион тут поставь. Денщика берешь? Денщицкие деньги семь рублей тридцать копеек в год полагаются. Тоже подпись сюда ставь. И еще за ежедневный фуражный рацион шесть копеек. Ага, это уже в другой журнал. Что еще?» — На содержание госпиталя с рубля жалование копейка полагается. — Слышал о таком? — Ну ладно, это уж с последней третью держит. Матвеевич! — крикнул он старшего каптина Армуса. — Ступай с господином прапорщиком, выдай ему все, что полагается. Только долго не задерживайся. У нас с отправкой полка тут еще дел немерено. — Иду, иду. Захватив толстую амбарную книгу и связку ключей, тот протопал к выходу. — Пойдем за мной, Тимофей. И, крякнув, добавил, «Иванович, да, непростое дело из нижних щенов с господами обретаться», — проговорил он, идя в сторону большого амбара. «С знаешь, то крестьянской закваской, да с барами знаться, о -хо -хо. Хотя ты-то ведь не из крестьян вроде как сам, больше на разночинного повадками похож. У меня ведь глаз набитый, сразу тебя еще в новобранцах приметил». Отец, не в писарях ли волосных альвуезных был? Нет, Игнат Матвеевич, покачал головой ведущий за собой коня Тимофей. Из мастеровых он сам, на медилитейном заводе. Ну вот, говорю же, не крестьянск ты жилы, хмыкнул Армус. — Ну и господской заносчивости в тебе тоже нет. Давно бы меня на место затыка не поставил. Ладно, пришли уже. Коня вот сюда привязывай. Кивнул он на забитый у полкового склада кол. «Потом, стал быть, все, что получишь, на него и навьючишь». Щелкнул толстый навесной замок, и распахнув скрипучую дверь, старший капитан Армус прошел вовнутрь. вожди немного. Сейчас лампу только зажгу. Эту темень сплошная, ничего тут не видать. Так, вот эту стопку гляди. Я заранее все сюда отложил. Знал ведь, что придешь. Начали». Мундир он такой же, как и у всех нижних щенов, но только из лучшего сукна и с длинными фалдами. Дальше панталоны белого сукна, а вот для будней зеленые. Каждых по одной паре. О, вот еще чего. И палеты и кавалерийского образца с полковым цветом прибора белым. Позапрошлым году их только в драгунах вели. Погон тебе теперь не нужны. Темляк на сабле офицерский черно-серебряный. Сабли свой ты сдашь оружейником? а взамен получишь у них новую, в металлических ножнах. — Да, и мушкет тоже сдашь, поэтому как не положен он тебе. — Как же без мушкета? — Привык я к нему, — покачал головой Тимофей. — Сколько раз уж меня в бою выручал. Тем более взвод фланкерский. Все и строится у нас на стрельбе. — Ну, это уж не мое дело. — Развел руками капитан Армус. — Не положен офицеру казенно ружье и точка. — Хотя, я помню, были случаи, за свои деньги их дед, господа покупали, даже иноземные сыра, и потом с собой возили. Каску тоже велено было тебе менять. Не сильно она, конечно, отличается от той, что сейчас на тебе надето. Но сказано было менять, значит, меняем. А вообще, помни, более формы и все прочее тебе просто так выдавать не будут. Это уж кто из нижних чинов, господа офицеры, переходит, получает из сказны А дальше уж будь добр сам за все заплатить. На твой годовой годовое жалование у господина прапорщика аж целых две сотни рублей. Вот и вычитают его с некоторых по три года. Ну, или списывают, ежели покалечат или убьют. Да, новое получишь, а вот все старое, что при тебе сейчас, обратно мне сдашь. Там же не донос по срокам, таков порядок. Как подменная дежа для нестроевых она потом будет. С денщиком на отправишь. — Хорошо, Игнат Матвеевич, — кивнул Гончаров. — Денчика у меня пока что нет. Кого-нибудь из взводных драгонов завести попрошу. — Ну, это уж ты смотри сам. Дядька пошвырялся в стопке и достал старые ритузы с мундирными металлическими пуговицами. — Для похода, — пояснил он. — Для ношения вне строя господам офицерам еще положена фуражка. Такая же, как и у нижних чинов, только вот без цифирной шифровки и с кожаным козырьком. А еще и сертук. Треуголку я тебе не даю, это уже если захочешь за свои деньги, сам себе купишь. Вицмундир драгонскому офицеру тоже казны не положен. Пробально одежу я и вовсе не заикаюсь, это все только за свои. Вот, возьми-ка ты куль, протянул он большой полотняный мешок, вложишь все в него и потом на коня приторочишь швилком. а пока за получение всего в амбарной книге распишись. После Каптинармуса Тимофей заехал к полковым оружейникам. На месте был только лишь Савелий Макарович, все остальные готовили обоз к дальнему выходу. «Тоже одну повозку к Егоркой отправляем», — пояснил Терентьев. «Если вдруг оружейный трофей нужно будет учесть, или какой мелкий ремонт прямо на месте сделать, строевые эскадроны завтрак по пойдут, и тут же обоз след за ними. Угнаться он, конечно, не угонится, но, глядишь, ненамного отстанет». — Вот ты даешь, Макарович, — покачал головой Гончаров. — У нас еще никто не знает, куда идти, а тебе уже и само место ведомо. — Ну, ты особо-то никому не рассказывай, — нахмурился тот. — Я только тебе по секрету, как своему. Варзогин только недавно до тебя был важнейший, так я ничего ему не сказал. — Ладно, ладно, понял, я молчу, — Кивнул Гончаров. — Все равно скоро уже выходить, а там уже и так всем понятно будет. Хорошая сабля. Подал он клинок оружейнику. Столько лет мне верой и правдой служила. «Не горюй, господин прапорщик!» Протянул тот с улыбкой ему новую в красивых металлических ножнах и с офицерским темляком. «Ничуть не хуже прежняя она даже, как сестрица, только чуть красивей. Я на ней, как только про тебя услышал, хорошую добрую заточку на неделю сделал. Знал ведь, что сюда придешь». «Савелий Макарыч. «А может, оставишь мне хотя бы до конца этого похода, Мушкет?» «Жалобно», — спросил мастер Гончаров, — «понимаю, что не положено. Но ведь как сроднился я с ним, и в дальнем, и в штаковом бою он меня вручал. Вы его ведь считай, что заново под меня переделали. Он ложа с прикладом правил, а ты прицел. Ну как такой, да чужому отдавать?» «Да я все понимаю. И помню, и как переделывал, и как ты гостинцы с трофеями приносил». Вздохнув, проговорил Савелий Макарович. — Только как же быть? А ну как, свериться со списками начальства? Или бьет ему кто на ухо? Твой ты, мушке ты, правда, не сдан. Так я сам и отвечу за это, если что, — промолвил Тимофей. — Ты ведь у меня его не принял, и в книге учета сданного оружия твоей подписи стоять не будет. А хочешь, я тебе прямо сейчас расписку напишу, чтобы, если что, не с тебя спрос был. А уж как с похода вернусь, тогда, конечно, тогда сразу и принесу. Убеждал мастер Тимофей, еще глядишь и с трофейным добром в придачу, как в тот раз. Ну, Савиль Макарыч, ну как же мне в боевой поход до беспривычного мушкета идти? А если вдруг огневой бой? Ладно уж, оставляй, махнул тот рукой, авось пронесет. Если вдруг что, то не успел ты его сдать, потому как приспособ ружейно обыскался. А я у тебя, мушкет, некомплектный, не отказался принимать. А тут уже и выход объявили. В журнале по сабле мы с тобой подписи проставим, а вот по мушкету пустое место до возвращения будет. — Ох, спасибо, Савелий Макарович! — поблагодарил Гончаров. — Выручил, причитается с меня. — Чего уж там! — прокричал дядька. — Для дела ведь, не для потехи. Вдруг и правда в бою пригодится. А не оставишь тебе и будешь потом себя корить, что пожадничал. Любишь ты оружие, он какое все время ухоженное. Погладил он нужно только что с данной сабли. «Мой тебе добрый совет. Возьми хорошим трофеем карабин. Да хоть тот же французский. У персов их немало нынче. Мы тебе его здесь до ума доведем, и держи при себе спокойно в любых походах. Только на парадах и смотрах оставляй с собой, не бери. И слова никто поперек тогда не скажет».